Нат Пинкертон. Жертва митрополитена. Глава первая. Одержимый манией преследования. Роберт Руланд и Гайнс Моррисон, два старших помощника Ната Пинкертона, находились в конторе знаменитого сыщика. Вдруг они с удивлением переглянулись. На лестнице, ведущей в контору,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 кертон открыл дверь на лестницу и, не увидев там никого, приказал Роберту, «Пойди, пожалуйста, на улицу, посмотри хорошенько, не увидишь ли ты там какой-либо подозрительной личности?» Взволнованный посетитель, между тем, упал на первый попавшийся стул. Вид у него был очень странный, даже почти комичный. На тоненьком тщедушном тельце висел длинный синий сюртук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 точно готовясь защититься от чего то нападения. — Мне повсюду грозит опасность, — пробормотал он. — Все люди такие злые, жестокие. Я ненавижу их, они хотят меня ограбить. А рыжий дьявол, он хуже всех. Он уже замахнулся на меня ножом, но я побежал, побежал, как лань, и он меня не догнал. Пинкертон начинал терять терпение. Думая, что незнакомец находится в состоянии невменяемости,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 «За мной! Он хочет меня убить! Помогите! Помогите!» Дверь отворилась, и вошел Роберт. «Я не заметил ни одного подозрительного субъекта, босс», — объявил он. «Старый джентльмен ошибается, если думает, что его преследуют». Старик засмеялся как-то пронзительно и крикливо. «Да ведь дьявол хитер! Его не увидишь!»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 Он пойдет за мной, и никто не поможет мне, когда он вздумает меня убить. Он сказал это с такой грустью, с такой горечью, что Роберт и Моррисон почувствовали невольное сострадание к бедному старику. Роберт подошел к нему и ласково проговорил. Хотите, я провожу вас домой. В моем присутствии вам нечего будет бояться. Я сумею защитить вас и горе рыжему дьяволу,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 Но тот силой оттолкнул его назад, и в ту же минуту в руке его сверкнуло лезвие острого ножа. «Назад — Назад! — завопил он. — Я буду защищаться! Я не дам убить себя! Ловким быстрым движением Роберт вырвал нож из рук несчастного. — Оставьте эти глупости! Пора бы! — но он не докончил. С секунду старик смотрел на молодого сыщика, анимев от ужаса. Потом вдруг испустил неистовый крик и бросился к двери. Дверь со стуком захлопнулась за ним. На лестнице послышались его торопливо убегающие шаги. — Это сумасшедший! — заметил Роберт, пожимая плечами. Нат Пинкертон снова вошел в комнату. — Ушел? — Да, и оставил вот этот нож, с которым хотел было броситься на меня.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 Только они собрались было взяться за какие-то письменные работы, как вдруг Роберт, подойдя еще раз к окну, испустил невольный крик удивления. «Моррисон, ради бога!» «Что случилось?» «Вот он, рыжий дел!» Молодой сыщик указал на подъезд противоположного дома. Из него выходил человек богатырского роста.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 На секунду глаза его с выражением злобного интереса остановились и на окнах конторы сыщика, но за плотными занавесками он не мог заметить наблюдавших за ним молодых помощников Пингертона. Моррисон и Роберт с удивлением переглянулись. «Рыжий дьявол!» — тихо повторил Моррисон. «Видно, старик был не совсем уж сумасшедшим», — заметил Роберт.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 — Я на всякий случай буду оставлять меловые следы, — возразил Роберт. — Надеюсь, что если бедному старику действительно грозит опасность со стороны этого рыжего молодца, мне удастся его спасти. Роберт вышел из конторы, и Моррисон из окна видел, как рыжий медленно поплелся вдоль улицы, а молодой сыщик осторожно последовал за ним. Вскоре...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 злорадного выражения на лице незнакомца, когда тот выходил из подъезда, и злобного взгляда, который тот бросил на окна конторы НАТО Пинкертона. Рыжий завернул на улицу Боэри и пошел по ней на юг, пока не добрался до огромного, ведущего в Бруклин, висячего моста. Около сквера Франклина он поднялся на мост и медленно направился в предместье.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 Уже почти два часа продолжалось хождение по улицам Нью-Йорка, и Роберт с облегчением вздохнул, когда незнакомец завернул наконец в темный узкий глухой переулок и скрылся в низкой подворотне с правой стороны улицы. Прежде всего, Роберт поинтересовался узнать название улицы, на которую он попал. Невольная улыбка появилась на его лице. Этот грязный и затерянный переулок,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 на узкий грязный двор с несколькими низенькими лачугами, обитатели которых, очевидно, влочили здесь самое жалкое существование. Но прежде чем войти во двор, Роберт произвел некоторую предварительную перемену в своей наружности. Сняв галстук, а также воротничок и манжеты, он нарочно загрязнил пальто, вдавил кулаком шляпу и приклеил себе взъерошенную бороду. Затем, засунув руки в карманы брюк, он вошел во двор, насвистывая какой-то избитый уличный напев. Было еще рано и совершенно светло. Маломальски прилично одетый человек на этом дворе, без сомнения, тотчас же привлек бы к себе общее внимание всех обитателей. Медленно проходя вдоль расположенных по обеим сторонам двора лачук,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 Точно внутри этого жалкого строенница хранились какие-то несметные богатства. Сквозь щель ставень пробивался слабый свет, и из дома доносился чей-то громовой голос. Роберт быстро оглянулся. Нигде не души. Он подкрался к одной из ставен и заглянул внутрь лачуги. Невольный крик удивления чуть было не вырвался у него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 который стоял посреди комнаты и, злорадно усмехаясь, смотрел на несчастного старика. Скрестив на груди могучие руки, он стоял и угрожающим голосом что-то говорил обомлевшему со страха старику. Роберт тихо подбежал к двери. Она была открыта. Молодой сыщик вошел в низкие темные сени, откуда узкая обитая железными полосами дверь вела во внутреннее помещение, где находились Рыжий и Старик. Щелей тут, к сожалению, не было, но, прижав ухо к двери, Роберт мог расслышать каждое слово, которое произносили в комнате. «Последний раз говорю тебе, левиканцер! Не жди от меня ни милости, ни пощады! Наконец-то мне удалось проникнуть в твою нору!»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 открыл ее и выбежал из комнаты, столкнувшись при этом в дверях со спешившим ему на помощь Робертом, у которого сорвал до вершения всего его фальшивую бороду. Таким образом, канцер улизнул. Зато молодой сыщик очутился во власти рыжего негодяя, который со злорадным смехом втащил свою жертву в середину комнаты.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 Ты доведешь себя только до виселиц, а от Пинкертона все равно не уйдешь. Нед Краузе громко захохотал. — Ты думаешь? Ну, я другого мнения. Вот жаль только, что я не знаю, ты ли есть сам проклятый Натт или нет. — Нет, я не Натт Пинкертон. Поэтому-то я и говорю, что он выследит тебя и горе тебе, если он узнает, что ты со мною сделал. Великан презрительно махнул рукой. — Ба! Не испугаешь! До сих пор не было еще такого человека, который мог бы справиться со мной. Над Пинкертон справлялся и не с такими еще негодяями. — Ого! В том ты -то и дело, что не с такими. Силу надо иметь, да и царя в голове. У этких болванов всегда недостает либо одного, либо другого.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 который следит за тобой, и страх перед электрическим стулом, которого тебе не миновать, если ты приведешь в исполнение свое намерение. — Черт возьми! Больше Рыжий ничего не сказал. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, и Роберт заметил, что он боится великого сыщика Ната Пинкертона, и что слова его произвели на негодяя желаемое действие. Наконец, Нед Крауза остановился перед Робертом и засмеялся хриплым, сдавленным смехом. — Ты прав, голубчик мой. Я и не думаю лишать тебя жизни. Не хочу я марать свои руки кровью такой собаки-шпиона. Сиди себе здесь. Старый Леви скоро вернется. Он и сделает за меня эту грязную работу. Он во всех видит своих врагов, а человека, проникнувшего в его святая святых, он, кажется, готов будет растерзать собственными руками. Теперь я со своей стороны предложу тебе пари. Хочешь, поспорим на двадцать долларов, что этот старый хрыч зарежет тебя, когда вернется и найдет тебя здесь? — Ладно, идет, — сухо ответил Роберт. — По рукам, значит.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 Точно так же он вымазал ему и руки. После этого он написал еще какую-то записку, которую прикрепил к груди пленника. Все это Роберт должен был терпеть. Он делал отчаянные попытки освободиться от опутывавших его веревок, но узлы, затянутые богатырской силой Неда, не поддавались, и веревки только еще больнее врезались в тело. Роберт ни одним пальцем не мог шевельнуть, и перетянутые члены, казалось, начинали постепенно неметь. «Ну вот, мой друг!» — со злорадством продолжал Нед, окончив свою работу. «Теперь канцер ни за что не поверит, что ты пришел ему помогать. Вот обрадуется, когда увидит тебя уже приготовленным к закланию. Он должен поблагодарить меня»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 И еще раз, оглянувшись на Роберта, провожавшего его взглядом, полным бешеной злобы, насмешливо произнес «Прощай! приятной смерть!» Дверь шумом захлопнулась за ним. Роберт Руланд остался один. «Вот тебе и раз», — пробормотал он. «Нечего сказать, завидное положение. Проклятая история.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 К несчастью, в эту минуту пошел сильнейший дождь. Боже праведный! Меловые следы! Пробормотал Роберт с какой-то покорностью судьбе. Все смоет к черту. И ни Босс, ни Моррисон не найдут меня. Да вдобавок и Босса-то нет в Нью-Йорке. Проходили часы. Несколько раз еще Роберт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 Снова послышался хриплый крик «Рыжий дьявол!» а -а -а, Ты сам такой же подлый негодяй! Хищник!» «Нет, мистер Канцер, я уже говорил вам, что пришел вам помочь!» Старик между тем зажег вторую спичку. Увидев действительно беспомощное состояние сыщика, он осторожно подошел поближе, все время глядя на Роберта с коварной усмешкой.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 а сам с ехидной улыбкой принялся разглядывать связанного пленника. — Что, не нравится сидеть здесь, а? — Приготовься к смерти. Добрался-таки я хоть до одного из этих злодеев, которые хотят моей жизни и моих денег. — Вздор, мистер Канцер. Не нужны мне ни ваши жизни ни ваши деньги. Я пришел сюда, чтобы поймать рыжего дьявола.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 — закричал он. — Ты искал мои деньги, но ты их не найдешь. Никто не найдет их. Все они умрут, как ты сейчас умрешь. — Стой! — снова закричал Роберт. — Я один из людей Пинкертона, которые хотят тебе помочь. — Пинкертоны выгнали меня. Они не хотели мне помочь, — возразил старик. — Да и ты не принадлежишь к ним. У Пинкертонов нет черномазых. — Но ведь это... «Рыжий дьявол вымазал меня!» — воскликнул Роберт, которому становилось все более и более жутко по мере того, как он замечал, что никакие его слова не могли убедить старика. леви Левиканцер только засмеялся. Он выдвинул ящик полуразвалившегося стола и достал оттуда сверкающий нож. С удовольствием безумца он начал вертеть его в руках любуясь на отражении свечи на полированной стали. Ха, ха Чудный нож! Как он хорошо засядет в сердце! Я буду втыкать его медленно, дюйм за дюймом, и полюбуюсь на муки своего врага. Медленно, шаг за шагом, ужасный старик стал подходить к несчастному сыщику. Держа на готове нож, Он сверкающими глазами смотрел на грудь своей жертвы, как бы прицеливаясь, куда вонзить нож. Роберт сделал еще одно последнее усилие — разорвать веревки, но они только глубже врезались в тело. Вот Леви оказался уже возле него. Глаза его горели в безумном восторге. Острие кинжала касалось груди связанного пленника как раз над самым сердцем. — Что ты делаешь? — чуть слышно прошептал Роберт. Перед глазами его затанцевали искры, мысли стали путаться. — Вот как я убиваю своих врагов! — злорадствовал старик. — Вот как я уничтожу всех, становящихся мне поперек дороги! Всех! До единого!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 В пользу такого предположения говорила и большая рана на лбу. Череп был, казалось, совершенно размозжен. Но один вопрос возникал в голове пинкертона Неужели старик из одного только безумия, воображая за собой преследователя, взбежал на расположенные высоко над улицами полотно дороги навстречу верной смерти? Или же он действительно спасался от чьего-то преследования?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 «Начальник!» Пинкертон поднял голову. «А, это ты, Морриссон?» На молодом сыщике лица не было. Пинкертон тотчас же встал на ноги и, сунув в карманы найденные бумаги, отвел его в сторону. Что случилось, Морриссон? Роберт исчез. Это было сказано таким грустным, почти отчаянным голосом, что у Пинкертона сжалось сердце. «Исчез?»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 Сыщики сели в следующий электропоезд и через висячий мост переехали в Бруклин. Пинкертон, отлично знающий план города, легко нашел цветочную улицу. Вскоре они достигли своей цели. В маленьком грязном переулке, всего-то не более нескольких десятков домов, нетрудно было найти дом номер 12. Через низкую подворотню они попали в грязный узкий двор. У обоих ради осторожности были в руках заряженные револьверы. Кто мог знать, быть может, рыжий дьявол уже успел забраться в квартиру погибшего леви левекансера. Наконец они остановились перед последней лачугой. Финкертон указал на запертые ставни и железные решетки и сказал: "Видно, что здесь жил человек, страдавший манией и преследования". Толкнув ногой наружную дверь,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 Крепко привязанный к стулу человек. Лицо связанного было густо вымазано сажей. На груди виднелись большие пятна крови. «Роберт!» «Боже праведный! Это Роберт!» Моррисон зажег огарок стоявший на железной печке, и Пинкертон быстро схватил лежавший на полу окровавленный нож и в одно мгновение перерезал связывавшие Роберта веревки. После этого Пинкертон и Морриссон уложили бесчувственного молодого сыщика на соломенный матрац находившийся в углу комнаты, натерли ему лоб водкой, а также влили несколько капель в рот. Пинкертон продолжал хлопотать вокруг своего молодого друга, а Морриссон ушепнул «Пойди обыщи весь дом, но смотри, все время держи револьвер на готове»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 и уже нынче ночью перерыл здесь все, только ничего не нашел. Тем более, что он вернется сюда, так как знает, что леви левиканцер уже не может помешать ему. Сегодня утром безумный старик покончил свою жизнь под вагоном электрической дороги. Эта новость вызвала крик удивления со стороны Роберта, и он принялся поспешно, но вместе с тем подробно рассказывать все, что случилось с ним прошлой ночью. Пинкертон и Моррисон внимательно слушали, время от времени прерывая рассказ возгласами удивления. «Нет никакого сомнения, что этот Нед краузе вернется в лочугу канцера, чтобы еще раз обшарить все щели и углы в поисках спрятанных денег», заявил Пинкертон, когда Роберт закончил свой рассказ. «Хорошо, что он еще не вернулся».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 с добрым утром нет краузе донесся в эту минуту звонкий голос соломенного матраца в углу комнаты ты кажется глотнул лишнего братец мой спичка вывлилась из рук великана но он в ту же минуту чиркнул другой зажег агарок и на секунду как остолбенел и уставился на молодого сыщика который по видимому лежал очень удобно на своем ложе и смотрел на него с веселой улыбкой. Наконец нет разразился громким раскатистым смехом. — Вот это мило! Каков молодец! Лежит себе тут, как бревно, и встречает меня, как ни в чем не бывало. Ну, погоди, теперь уж я окончательно расправлюсь с тобой, красавец ты мой. Пора тебе и честь знать. Роберт только рассмеялся. «Неужели? Мне кажется, ты чуть-чуть ошибаешься. Помнишь, дорогой мой Нэт, наши вчерашние пари?» великанда расмутился «Помню. Ты говорил, что Пинкертон поймает меня не позже, как через три дня». «Да, кроме того, ты предложил мне двадцать долларов в заклад того, что канцер зарежет меня, если найдет меня здесь».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 Как этот безоружный, да вдобавок еще совершенно неоправившийся человек мог говорить с ним с такой смелостью? — Ты, кажется, тоже с ума сошел, — заревел он. — У тебя в голове так же не хватает винтика, как и у покойного канцера. — Ошибаешься, голубчик, — раздался вдруг громовой голос. — Мой помощник Роберт Руланд так же здоров, как и ты. Рыжий с проклятием повернулся к двери и увидел стоявшего на пороге Натта Пинкертона. Он так и отскочил. «Что ты хочешь? Кто ты такой?» — невольно воскликнул он. «Я Натт Пинкертон и хочу тебя арестовать». Глухой крик бешенства был ответом на его слова. Пинкертон спокойно продолжал.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 На этот раз ты, кажется, свалял дурака. Вместо ответа снова послышался громкий рев, вызвавший со стороны сыщиков только насмешливый хохот. Через некоторое время вернулся Моррисон с полисменами, и те увели Неда Крауза. Последний сначала отчаянно сопротивлялся, но в конце концов все-таки вынужден был смириться.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 Приделал к окнам крепкие ставни и железные решетки. Так как он изначально был не в себе, то постоянные угрозы и преследования Неда Крауза довели его, наконец, до состояния полного сумасшествия. Стариком овладела мания преследования, и он перестал доверять кому бы то ни было. В ту ночь, когда Нед Крауза привязал Роберта к стулу, он ушел, совершенно уверенный в том, что канцер убьет сыщика. Сам он, прошатавшись несколько часов по разным трактирам, хотел снова зайти на Цветочную улицу, как вдруг увидел старика, который, выскочив как шальной из переулка, бросился бежать. Тотчас же Нед Крауза снова погнался за ним и крикнул бегущему «Секрет, канцер! Скажи мне свой секрет! Не то я за задушу тебя!» Подгоняемый смертельным ужасом, несчастный по висячему мосту побежал в город. Краузе гнался за ним по пятам. У улицы Голстон он уже почти догнал леве канцера, как вдруг тот, окончательно обезумев от страха, побежал вверх по лестнице к станции метрополитена, а оттуда дальше по полотну прямо навстречу мчавшемуся поезду, под колесами которого и нашел свою смерть. Нед Краузе все это видел и чрезвычайно обрадовался такой развязке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 Так как канцер не имел наследников, то состояние его досталось государству, которое присудило великому сыщику высокое вознаграждение за умелое и ловкое ведение дела.